Сражение с муравьями Проводив товарищей в экскурсию, Макшеев и Громека занялись ужением рыбы в устье речки. Промысел оказался таким удачным, что через час одному пришлось уже приступить к чистке рыбы и развешиванию ее на протянутых веревках для вяления впрок. Пока Макшеев продолжал ловлю, ботаник облазил опушку леса, собирая растения, и при этом обнаружил саговую пальму, которой решил воспользоваться. Вдвоем ее срубили, раскололи вдоль, и, вынув съедобную сердцевину, разложили ее для просушки на одеялах. Окончив эту работу, поставили на огонь котелок сухой и уселись, обсуждая, чем заняться после обеда. «Отлучаться далеко мы не можем», — заметил Громека, «тем более, что оставить рыбу на попечении генерала нельзя». Конечно, согласился Макшеев, хотя это и верный пес, но вряд ли устоит от соблазна покушать в волю вяленой рыбы и вспомнить свою родину. Ну что же, наловим еще рыбы и сделаем большой запас ее для себя и для собаки. Кто знает, скоро ли попадется опять такое рыбное место. А это ящерное мясо, мне признаться, не по вкусу. Все время ем его с отвращением. Во время еды я всегда стараюсь думать, что это осетрина или белужина, а не родственник лягушки или ящерицы. В это время уха начало закипать, и громеко направился к одеялам, чтобы взять сагу для заварки. «Ой! Смотрите скорее на запад!» — закричал он Макшееву, оставшемуся за палаткой у костра. Макшеев выбежал на пляж. «С запада вдоль берега моря двигались чудовища!» в которых по полосатым бокам нетрудно было узнать бронтозавров. Они шли медленно, обрывая молодые листья с верхушек пальмы папоротников, по временам останавливаясь возле дерева, казавшегося особенно вкусным. — Ну, что нам делать, как вы думаете? — спросил Громека. — Мы знаем, что эти чудовища трусливы, и на нас не нападут первые, но они перетопчут и передавят нам и рыбу, и палатку, если мы пустим их сюда. — Придется стрелять, — сказал Макшеев. Сначала дробью, а если это не поможет, разрывной пулей. Они подняли ружья, прицелились в группу чудовищ, и четыре выстрела прокатились глухо над берегом. Неожиданный шум и дробь, посыпавшаяся на животных в Донезии их перепугали, но вместо того, чтобы повернуть назад... Неуклюжие махины бросились в воду и побежали мимо стоянки вдоль берега, в небольшом расстоянии от него, вздымая волны и фонтаны брызг. Неудачливые охотники в несколько мгновений были промочены с головы до ног, удерживая лодку, чтобы ее не снесло в море. Одна из набежавших волн подмыла воткнутый в песок шест, к которому была привязана веревка, вялившейся рыбой. Другая плеснула на одеяло с сушившимся саго. Рыба с веревкой упала на песок, а саго намокла. «Тьфу!» — окаянный, — выругался Макшеев, отряхиваясь после душа. «Все-таки напакостили!» «Вот нам и работа!» — утешил его громеко. «Мы не знали, чем заняться после обеда, а они об этом позаботились». Теперь нужно всю рыбу опять обчистить, а сагу обмыть в речке и сушить. И сначала самим обсушиться. А уха наша, наверное, вся выкипела. Бронтозавры, описав полукруг по воде, опять вылезли на берег, восточные устье речки, и продолжали бежать по пляжу. И им, видно, досталось на рехи, ишь, как улепетывают». Дробью по мордам их здорово сыпнуло, злорадствовал Макшеев, раздеваясь у палатки, пока Громеко снимал котелок сухой. Развесив платье для просушки и водрузив шест с веревкой на прежнее место, путешественники в костюмах Адама принялись за свой обед. Генерал, наевшись с утра рыбьих голов и внутренности еды отвала, растянулся на песке и задремал. Не он, не занятые едой люди, не заметили, как из леса недалеко от стоянки вышли один за другим шесть муравьев, остановились, осмотрелись и столь же бесшумно скрылись в чаще. Закончив обед, Макшеев и Громека прилегли в палатки и закурили трубки, прежде чем приняться за очистку рыбы от налипшего песка. Вдруг генерал заворчал, вскочил и бешено залаял. Выбежав из палатки, Громека и Макшеев увидели, что их стоянка окружена муравьями. Одна колонна отрезала их от устья речки, вторая надвигалась с другой стороны к веревке с рыбой и к одеялу с саго. — Оружие-то у нас не заряжены! — завопил Громека, бросаясь к патронташу. — Берите картечь! — кричал Макшеев, торопливо заряжая двустволку. — Полите в правых, а я в левых! Правая колонна уже набросилась на рыбу и стаскивала ее с веревки, а левая была в двадцати шагах от палатки, когда грянули первые выстрелы. Гром, дым и падение подстреленных смутили насекомых, и передние остановились в нерешительности. Но задние напирали привлекаемые запахом рыбы, и рать опять двинулась вперед. Стоя у входа в палатку, в которую забился ощетинившийся и лаевший генерал, Охотники заряжали ружье, чтобы дать еще залп, а затем, вооружившись ножами и прикладами, вступить в рукопашную с врагами, надвигавшимися со всех сторон. Но борьба казалась безнадежной ввиду неравенства сил. Вдруг из кустов устья речки один за другим раздались два выстрела в задние ряды муравьев, а затем оттуда выбежал Каштанов, в руках которого был пылающий пук хвороста — Размахивая им вправо и влево, он бросился прямо в стаю насекомых, которые шарахнулись в разные стороны. Макшеев и Громека со своей стороны кинулись к костру и начали бросать головни в муравьев. Это средство помогло. Первая колонна была рассеяна и позорно бежала в чащу, оставив убитых, раненых и обожженных на поле сражения. Покончив с врагами этой колонны, все трое с генералом, набравшимся храбрости, атаковали с огнем и ножами в руках насекомых, занятых уничтожением рыбы. Часть поплатилась за свою жадность, другие успели бежать, унося в челюстях рыбу или куски намокшего и слипшего сосагу. Два муравья потащили за собой все одеяло, но были настигнуты и убиты. Генерал приканчивал раненых, перегрызая им шею. Когда последние беглецы скрылись в лесу, путешественники могли передохнуть и подсчитать свои трофеи и ущербы. Мертвых и тяжело раненых муравьев оказалось 45. Вместо 50 рыб на веревке осталось только 15, да несколько штук, очевидно потерянных врагами, при бегстве подобрали в опушки леса. Больше половины сага было съедено или затоптано в песок. Громека получил легкие укусы в руку. А Каштанов в ногу, но толстый сапог не поддался и предохранил его от муравьиного яда. «Как вы, кстати, явились, — сказал Макшеев, — когда, осмотрев поле сражения, все трое уселись у палатки. Без вашей поддержки и выдумки с огнем мы бы не справились с этим полчищем, и они закусали бы нас до смерти». «А где вы оставили Папочкина?» — похватился Громека. «Ах, я и забыл в полубитвы, что Семен Семенович лежит у меня еще в лодке». «Лежит? Почему лежит? Что с ним случилось? Он жив?» — посыпались вопросы товарищей, понявших теперь причину неожиданно быстрого возвращения Каштанова. «Жив, жив!» «У нас тоже было столкновение с муравьями, и Семен Семенович получил такой укус в ногу, что стал инвалидом. Помогите перенести его в палатку». «Одну минуту дайте нам одеться», сказал Громека, только теперь обративший внимание на то, что он, как и Макшеев, до сих пор оставался полуголым. «Да, действительно, почему вы оба в таком странном виде?» засмеялся Каштанов. «Вы разве купались, когда на стан напали муравьи?» «Нет. Нас опять выкупали бронтозавры», отвечал Макшеев, и, одеваясь, рассказал, как все произошло. Наскоро облачившись, Макшеев и Громека последовали за Каштановым к речке, где последний, бросившись в атаку на муравьев, оставил лодку с Папочкиным, который спал так крепко, что не слышал ни выстрелов, ни криков, и проснулся только тогда, когда его подняли за руки и за ноги, чтобы отнести в палатку. Уложив Папочкина, путешественники развесили уцелевшую рыбу, перетаскали мертвых муравьев в море, И только после этой неприятной работы Каштанов, доедая оставшуюся уху, рассказал товарищам о своих приключениях во время неудавшейся экскурсии. Так как можно было опасаться, что муравьи, дважды пострадавшие от незваных пришельцев, вернутся в огромном количестве, чтобы отомстить за свое поражение, то возник вопрос, как быть дальше. Папочкин и Громека... Советовали немедленно продолжать плавание, чтобы убраться подальше от муравейника. Но Каштанову хотелось продолжать экскурсию вверх по речке, прерванную из-за муравьев, так как она давала возможность проникнуть вглубь таинственной черной пустыни, и Макшеев поддерживал этот план. Для его осуществления нужно было бы так или иначе покончить с хитрыми насекомыми, при существовании которых экскурсия была бы под беспрерывной угрозой. Поэтому решили обождать до вечера, а затем плыть к муравейнику и поджечь его, пользуясь сном насекомых. В случае удачи этого замысла путь вверх по речке становился свободным, и можно было совершить экскурсию вчетвером на обеих лодках, оставив плот и лишние вещи в чаще на берегу моря.